А плодятся они, ты не поверишь, как. Когда жихарь был еще маленьким жихаркой, его пестуны, кот и дрост держали при лесной разбойничьей избушке пасеку. Так что про пчел богатырь знал очень много. А принц не успел, как следует, разглядеть пленителей. Ну, вот и верил всему». и вылазят оттуда один за другим сразу взрослые и на конях, даже при оружии. Глаза, если ты заметил, у них на выкате, и не глаза даже, а черные бельма в сеточку. Принц только головой мотал. Ну, «В первое это время все люди сами не знали, как жить на земле», — объяснял жихарь. «Вот и смотрели на всяких зверей и тянулись за ними».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 ещё сдача останется. слышал ведь откуда у меня золотая ложка откуда чего он там слышал в смертную эту минуту у царевича билята забрал а больше у мёртвых ничего брать не буду из-за неё всё и началось тоже мне ват жра удивлялся ещё на что ему такая большая ложка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 Рука принца заплясала у пояса в поисках меча. «Да я ж смеюсь!» Богатырь на всякий случай отскочил. «Ты со своими друидами шуток не понимаешь. Ну как же ты королем-то будешь? Всех шутов переказнишь и от тоски околеешь? Да будь ты настоящим умруном, Будемир тебя давно бы разоблачил и рассыпал в прах. Уймись, братка!»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 пожалел греческого юношу Жихарь и тут же признался себе, что и сам бы не утерпел пихнуть в солнце кулаком. Он парился в памяти. Вдруг не клют Беломор заранил туда и тайное летучее слово, но обнаруживались только жалкие ошметки этого сложнейшего заклинания. «Если б кто на спину мне присобачил два крыла»,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 А мы тем временем заложим тут город, покорим под ноги окрестные племена и начнем володеть и княжить. Сладким голосом убил мечту Жихарь и тут же предложил приманить девушку.